Глава 12, в которой полковник Охара вспоминает давние времена. Пока в Лондонвике занимались расследованием нового убийства, командированные оперативники вышли из дирижабля в Дублине. Столица Зеленого Эрина встретила их мокрым снегом. «Вроде плюсовую температуру обещали», – лязгнул зубами Крис Спенсер. «Так и есть», – хмыкнул Стэнфорд. «Плюс три, и влажность высокая. У тебя что, нет обогревающего амулета?» «Забыл! тху. Покопавшись в сумке, Крис достал амулет и активировал. По его лицу расплылась блаженная улыбка. «Хорошо-то как! Ну что, в гостиницу и потом в городскую стражу?» «Да что мы там забыли в этой гостинице? Или у тебя три чемодана и шляпная коробка? Нет? Ну вот и поехали сразу к коллегам!» Пожав плечами, Спенсер не стал спорить. Городская стража Дублина занимала величественный особняк на набережной реке Лиффи в трех кварталах от замка. Дежурный на входе проверил у напарников документы и кивнул на широкую мраморную лестницу. — Вам на четвертый этаж, направо по коридору. Господин подполковник в кабинете номер 408. Небольшая приемная, заставленная цветочными горшками с пальмами, бегониями, лианами и еще Флора знает какой зеленью, была совершенно пуста, а дверь в кабинет приоткрыта. Оперативники переглянулись, и Стэмфорд шагнул вперед, когда из-за приоткрытой двери донесся такой рык, что обоих отнесло к дальней стене. «Что?» – орал кто-то густым басом. «То есть, почему кто-то? Понятно, что это был О'Хара». «Кто? Сын лорда Карфакса? Да, хоть сам крон-принц. В моем управлении все делают то, что положено. То, что я прикажу». И это обычно совпадает. Да идите вы!» Судя по раздавшемуся звону, этого разговора коммуникатор не пережил. На скулах Криса появились красные пятна, и он решительно, даже без стука, вошел в кабинет. «Детектив-сержант Стэнфорд, сержант Спенсер, следственный отдел городской стражи Лунденвика», доложил он, вытянувшись, «командированный в Дублин в связи с оперативной необходимостью». «Это ты, что ли, Спенсер?» – буркнул подполковник. Судя по тому, что смотрел он куда угодно, только не на люденвикских коллег, ему было неловко за собственную несдержанность. «Так точно!» – Кристофер вытянулся, казалось, еще больше, хотя это и не было физически возможно. «Садитесь!» – Охара кивнул на стулья. «Рассказывайте!» Стэнфорд откашлялся и стал кратко излагать историю исчезновения и нахождения Джейн Пламптон в девичестве О'Хара. Когда он закончил, подполковник хмыкнул, покачал головой, потер ладонью затылок. Словом, проделал все то, что делает человек, попавший в трудную ситуацию и не представляющий, как из нее выбраться. «Это было почти тридцать лет назад», — сказал он наконец. «Двадцать семь», — ответил Крис. «Вот именно. И я, признаться, не слишком-то и помню ту историю. Ну да, был какой-то младенец. Так сходу не вспомню даже мальчик или девочка. Тьма. Надо найти в архиве дело и посмотреть. Это долго? Если бы это было единственное, что мне нужно сегодня сделать, часа два. — Дайте нам доступ в архив, — предложил Стэнфорд. — Не поможет. Там я и сам сразу не отыщу нужное. Вот что, давайте так. Я обещаю, что до конца дня это дело найду. И вечером постараюсь вам все рассказать, что вспомню. Ну, завтра утром, в крайнем случае. А вы пока... Ну, погуляйте по городу. Или вот что». Тут О'Хара нажал кнопку на интеркоме и, не дожидаясь ответа, проговорил. «Майора О'Мелли ко мне». Пять минут все трое провели в молчании. Наконец дверь без стука распахнулась, и в кабинет, прихрамывая, вошел мужчина лет 45-50 с ярко-голубыми глазами и коротко стриженными волосами, похожими на рыже-седую проволочную щетку. — Киф, ты когда наметил операцию в порту? — спросил подполковник. — Сегодня. Вот сейчас и отправляемся, — ответил тот. — Отлично. Вот тебе в качестве усиления... Наши коллеги из Люнденвика. Пусть ребята повеселятся. А часам к шести... Он повернулся к Стэнфорду. Жду вас здесь. — Слушаюсь, господин подполковник. Щелкнул каблуками тот. Они вошли в коридор и хромой протянул руку. — Усиление нам не помешает. Майор Омелли, можно Кив? Детектив-сержант стемфорд Помедлив, он добавил. — Бэзил. — Сержант Кристофер Спенсер, Крис. — Хорошо. Значит, сейчас отправляемся в порт. По полученным сведениям, один из кораблей, пришедших ночью из Капстада, везет серьезную контрабанду. — Из Капстада? — переспросил Кристофер. — А что именно? Алмазы, пурпурную бегнонию, златоцвет, палисандр для артефактов, По лицу черного лотоса. Оперативники переглянулись и присвистнули. Этот наркотик, от которого эльфы погибали очень быстро после долгих и неприятных галлюцинаций, людям тоже ничего хорошего не приносил. Те, кто к нему пристрастился, через год-два внезапно буквально на глазах у окружающих старели и превращались в обтянутый кожей скелет. Ну и умирали, разумеется, практически сразу. «Мы в вашем распоряжении, господин майор», ответил за обоих Стэнфорд. Возвращались они из порта куда позже, чем предполагалось. Уже давно стемнело. Впрочем, какой там световой день в конце декабря, чихнуть не успеваешь. Дублинские улицы казались мрачными в голубоватом холодном свете фонарей. Мокрый снег сменился моросящим дождем. «Восьмой час», — покачал головы Крис. «Скажите, Киф, ваш подполковник нас дождется? Или он уходит домой ровно в шесть, с боем часов?» Омелли фыркнул. «Вы, Спенсер, много видели оперативников городской стражи, которые домой уходят вовремя? А наш О'Хара — настоящий оперативник, хотя и работает в кабинете. Так что не сомневайтесь, он вас ждет». «Меня вот что удивляет», — заговорил вдруг Стэмфорд, давно уже молчавший. «Эти вот моряки, которые привезли в ваш город черный лотос, они ведь знали, что хранится в спрятанных коробках под стазисом». И ни один из них ни на минуту не усомнился. «Я успел наскоро допросить их», — ответил после некоторого умолчания майор Омелли. «Так вот, один все же усомнился. Поначалу их было четверо, понимаешь? И четвертый оказался за бортом во время собачьей вахты? Именно так. А уж оставшиеся твердо знали, что этот рейс принесет достаточно денег, чтобы больше никогда в жизни не выходить в море. Что рядом с этим, жизни каких-то вовсе незнакомых им людей или эльфов? Все равно не понимаю. А знаешь, что и ждет по закону? Поинтересовался Крис. Не помню, буркнул Стэнфорд. Что это тебе, Баристер какой? Не помнишь? По указу Его Величества, любой, кто привез в Королевство Бритвальд пыльцу черного лотоса или иной сходный препарат, Наказывается не только пожизненными работами на рудниках, но и полным лишением имени. У них не останется ни только свободы и магии. Не будет семьи, корней, родины, фамилии. Только номер и цепь, приковывающая к тележке. Сурово! Да, господин майор. Мы же договорились. Киф! Киф! А мог быть у них на корабле еще кто-то? Тут Крис заторопился, поясняя. Понимаете, я много ходил на парусных судах и в одиночку из команды всякое видел. Вот уверен, что кто-то из старших офицеров был в доле. Второй помощник, скорее всего, я бы к нему присмотрелся. Не капитан, точно. Да и старпом в грязной контрабанде пачкаться не станет. Нет, если бы кто-то из команды перевозил для себя, ну, не знаю, спиртное без лицензии или там амулеты какие-то от колдунов квазульских. В этом случае могли и закрыть глаза. Но черный лотос должен кто-то старший знать и получать с этого свою мзду. Омелли усмехнулся невесело. Вот я об этом же подумал, так что оставил записывающие кристаллы. Не все мы вымели, не до всех нор добрались. Но ничего, судно отвели на полмили маристия, так что до берега им не добраться. Вот и поглядим, кто и в какую дыру полезет. Утром многое прояснится. До здания городской стражи они дошли в молчании. Подполковник и в самом деле был в кабинете. На столе перед ним лежала тоненькая картонная папка. Чернила и надписи на ней были слегка размазаны. По делу можно было догадаться, что пыли на документах было много, и пыль эту стерли влажной тряпкой совсем недавно. Охара поднял взгляд на вошедших и кивнул майору. «Докладывай». Тот, сжато и четко, изложил самую суть сделанного и обнаруженного. Потом добавил. «Преданные офицеры предположили, что второй помощник капитана может быть связан с контрабандой. Я склонен согласиться с их мнением. Поэтому судно изолировано, оставлено записывающее устройство». «Хорошо. Киф, ты свободен, а вас, господа, прошу присаживаться. Чаю». «Если позволишь, Берни, я тоже задержусь», — неожиданно сказал Омелли. «Торпиться мне некуда, а у тебя больно уж хороший чай». Хмыкнув, подполковник вызвал дежурного и распорядился подать все, что положено. Когда тут вышел, Охара сказал. «Дело я в архиве нашел и суть истории вспомнил». «Не так все это было и сложно», — У нас, знаете ли, беспризорных, брошенных детей практически не бывает. Не принято это в зеленом эрине. Он помолчал, как бы придавая веса сказанному, потом продолжил. Итак, 27 лет назад, в 2160-м, я служил в чине сержанта в городской страже Слайго, столице графства Данегол. 11 июня было мое дежурство.